Вопрос подкрепления сил с особой строгостью встал в самое подходящее время. В 4 часа утра, проснувшись, ощущаю прямо-таки нечеловеческий аппетит. Слюна просто захлёстывает при воспоминаниях о сытном и вкусном спецназовском сухом пайке. Да и в столовой вот тот тазик рагу с полубуханочкой свежеиспечённого хлеба и салатик из огурчиков, помидорчиков, с лучком в желудке засасывало, совсем непереносимо. Посмотрев на сладко спящую и опять в самом прилизом для больного виде Лару, решившись, в конце концов, туалет вечером посетил сам, пустий и заботливо по дороге поддерживаемый Сергей Дмитриевич. Но сначала контролируемое сознанием пространство резко расширилось. Вот и с Каркамойей любимой в соседней комнате отдыхает учёный, спокойно спят Камаль с Ахметом. Хм, не совсем спокойно. Легчайшим воздействием очищаю сон командира от тягостных, преломлённых подсознанием воспоминаний. Мы победили, брат, и это навсегда. Кто на контроле у системы тамбров? Отлично. Так, самой малости добавить спокойствие Ларисе. Можно идти. Возвращение к норме ознаменовалось лёгкой головной болью. Только этого не хватало. Надо быть осторожнее. Вроде стихает. Пора Надей форкурато сложен на стуле трусы и футболку. Сергей Дмитриевич сторонник идеальных условий поведения лечения. Кстати, а у него в роду немцев не было? Забрался я за спину меч и стараясь ступать потише, пошатываясь, выхожу. Хорошо, что коридор короткий. Ползу вдоль стеночки к выходу. Блин, если не поем обратно не дойду. финист заражена уловив мои желания изощрённо показывает картины древнерусских пиров все эти заставленные яствами столы жарящиеся на вертелах мяса облетающих вкусенятину дружинников это он якобы подбадривает так нет чувство юмора вещь хорошая даже для сказочного меча Но должно же быть хотя бы элементарное сочувствие. Посылаю мыслёобраз, в котором превращаюсь в громадного чёрного демона и перекусываю крошечным меч, острейшим белоснежными клыками. В ответ приходит картина, где меч заметно больше, демон в разы меньше, а верная половина клыков обломана, и морда у демона стыбка обиженная всё это сопровождается незабутнённым весельем ну шутник умный человек поставил возле лешота лёгкое пластиковое кресло с наслаждением плюхаюсь отдваюсь укладывая мечи на коленях за мной заметя осторожно наблюдая дохранник доброе утро станислав Доброе утро, Александр Владимирович. Что-то случилось? Станислав, не поверите, кушать хочется. Напятил разгулялся, просто нет сил терпеть. Есть возможность что-нибудь заказать? Настороженность спадает. Парень деликатно уточняет. А что бы хотите? Молочное, диетическое? А 30 накручу головой. Не, ну сколько можно? Вот чего-нибудь покачественнее нашего спецназабского из сухпайка. Бульончик куриного с мяском, паштетика. Мощно сглатывая, продолжаю гречи с тушёночкой. Будьте добры. Офицер с сомнением оценивает мой вид. А вы уверены, что вам можно, особенно поштеть или гречку? Взмариваюсь Станислав. Ну хоть бульёнчика. Я же не водку прошу. В ответ рассудительно я: вы водку не пьёте. Потом всё-таки парень делает заказ в гарнитуру рации. На лету уточняю: баночки две, а лучше три, и хлебушка обязательно. Кивнув он дополняет, слушает ответ. 3 минуты, Александр Владимирович. Спасибо. А можно здесь подождать? Конечно, если хотите, здесь и покушайте. Александр Владимирович, а почему вы сами пришли? Никого не попросили. Мгновенно понимаю, что скрытые камеры уже продемонстрировали наблюдателям спокойно спящих Ларису и учёного по условному запросу охранника, между прочим. И информация успела поступить ему на наушник Карасии. Меч командир вот, справный воин. А вот то у нас тут что-то хие. Дё да вот решил не будить, они шутки не спали, надо мной бились. И потом лечение проводили оперативно, очень гибко. Головой думают, что же, труд тяжёлый. Пусть отдохнут. Раздался тихий гул, затем сдвоенный писк. Вот и ваш заказ. Наизвеличённой из оттенками кралифта тарелки, кружка почти прозрачного бульона и тонкий ломтик ржаного хлеба. Наверное, моё исхудавшее лицо выразило слишком много чувств. Александр Владимирович, дежурные медики решили, поднимая лицо, свисающее под потолком видеокамеры. Уважаемые дежурные медики, Конечно, очень признателен за заботу, но это мне, на один укус. Как само собой разумеющееся, понимаю, к кому обращаюсь. Товарищи полковники, вам знаком термин ураганная регенерация. И вы абсолютно адекватно сознаёте, с кем имеете дело? Через сложную систему подтекающих заслонок Тарелка доехала ко мне. Старательно сдерживаясь, небольшими глотками отпиваю обалденную, самую малость горячую вкуснятину, закусываю свежим ароматным хлебушком. Если не дадут ещё, возьму под люк под дистанционный контроль и заставлю да, в рамках научного эксперимента. Кстати, что И мне надо перекладывать ответственность. Разбудите Ларису Сергеевну или Сергея Дмитриевича, огорчусь. Вам лучше не знать, какой я в гневе. Показав опустившую грушку. Короче, имейте совесть, товарищи офицеры. В этом калорий было. Назад в палату дойти не хватит. Прислушивавшийся к сообщениям знаучник Останислав кивает. Сейчас, Александр Владимирович. О! Вот она, вождленная. Пусть одна. Ну, та самая банка с химическим разогревом и хлеб. Охранник предупредительно запускает нагреватель, отправляет тарелку. С аппетитом приканчивает бульон с кусочками мяса. Вот это дело. Но если они думают, что я насытился, то серьёзно заблуждаются. В общем, в палату уже вполне устойчиво вернулся через часок, не забыв заскочить в туалет. С чувством глубокого удовлетворения заползаю в постель под тёплый бачок Ларисы. Хорошо. Теперь можно и поспать.